Глава 43. Пола Стивенсон не знала, что делать. Она посмотрела на кучу счетов на столе в кухне. Она уже 4 месяца как не платила взносы в товарищество собственников кондоминиума, в котором находилась ее квартира, и 3 месяца не выплачивала кредит. Вдобавок ко всем этим бедам, жилье в ее кондоминиуме упало в цене с тех пор, как она приобрела свою квартиру. Задолжала также и по выплате автокредита так что теперь на столе лежало еще и письмо в котором банк грозил отобрать у нее автомобиль страховая компания аннулировала ее медицинскую страховку за неплатежи а на текущем чековом счету оставалось всего несколько тысяч долларов как же я растратила 2 миллиона долларов злилась она на себя все началось с выпивки подумала она посмотрев на бутылку водки и бокал ставшие ее постоянными и почти единственными спутниками Она стала именно тем, чего обещала себе самой избегать, как огня. Родители были алкоголиками. Сама она терпеть не могла спиртное, но ей никогда не хотелось казаться не такой, как все. Когда другие люди пьют, а ты нет, ты заставляешь их чувствовать себя некомфортно. У них возникает впечатление, что ты их осуждаешь. Не желая чувствовать себя в компании Белой Вороны, она придумала, как решить эту проблему. Она будет заказывать для себя спиртной напиток. Обычно бокал вина или время от времени пива, но только одну порцию, не больше. И этот бокал будет оставаться в руке весь вечер, причем к концу вечеринки в нем еще будет оставаться немного пива или вина. Скривившись от горьких мыслей, сделала еще один долгий глоток водки и с удовольствием почувствовала, как жгучая жидкость течет по глотке и пищеводу в желудок. Наконец-то она начала расслабляться. «Все изменилось после того, что было у меня с Мэтьюсом», – подумала она, затянувшись сигаретой. Она была ведущей прогноза погоды на небольшом кабельном канале в Цинциннате. После поглощения его рел Ньюс ее пригласили на работу в Нью-Йорк. Приходилось работать и в выходные, и ночами напролет, но все равно это была жизнь, а не мечта. Она выступала в прямом телеэфире, ей было 25 лет и безумно нравилось жить в Нью-Йорке. Год жизни, о которой можно было только мечтать. И полгода кошмара. Он заметил ее на рождественской вечеринке. Она была в восторге, когда великий Брэд Мэтьюс позвал ее по имени. Он знает, кто я такая. Сотрудникам компании было что праздновать. Рэл Ньюс заканчивала год в очередной раз, изрядно увеличив свои рейтинги. Опросы общественного мнения показывали, что телезрители считают умеренный центристский подход Рэл к освещению событий значительно более сбалансированным и честным, чем у CNN и Fox News. Когда подошла официантка с подносом шампанского, Мэттис взял один бокал для себя, а второй протянул ей. Чокнувшись с ней, он сказал, «Мы все должны и дальше работать в том же духе, завоевывая доверие американцев. Она не должна была выделяться, надо было выглядеть как все. Вкус у шампанского был незнакомый, но приятный». Оставшаяся часть вечера прошла, как в тумане. Еще один бокал шампанского, немного крепкого спиртного из стойки бара на сон грядущий. Потом Мэтьюс предложил отвезти ее домой в своей машине с шофером. Но по дороге остановился у здания Рел и зачем-то пригласил в свой кабинет. Она налила в бокал еще водки, с отвращением вспомнив, как он елозил на ней на своем диване. Домой вернулась одна, на такси, проплакав всю дорогу. Затем он начал ей звонить, требуя встреч в своем кабинете либо после прогноза погоды, либо до того, как ей нужно было выходить в эфир. Она входит в его кабинет, выглядя безупречно, с макияжем и прической, готовыми к жаркому свету софитов и беспощадному вниманию телекамер. Звук закрывающейся двери его кабинета. Вот он протягивает ей бокал, наполненный прозрачной жидкостью, и говорит. Как приятно ему было познакомиться с ней на той рождественской вечеринке. Тогда-то она впервые и попробовала водку. Потом он обычно уходил первым. Это давало ей немного времени, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Перестав плакать, снова шла в гримерку, чтобы поправить макияж. рэл требовала, чтобы в эфире сотрудники и особенно сотрудницы всегда выглядели безукоризненно. В конце концов, она почувствовала, что с нее хватит. Она ненавидела Мэтьюса и ненавидела саму себя за то, что позволяло ему творить собой. И хотелось убраться из Нью-Йорка. Она уволилась из Рэл уже полтора года назад и ухватилась за первую же работу, которую ей предложили. Место ведущей прогнозы погоды на WVDTN в Дейтоне. Но после того, что делал с ней Мэтьюс, что-то изменилось. И изменилось к худшему. Она утратила прежнюю уверенность в себе. Раньше испытывала прилив радостного волнения, когда продюсер разгибал пальцы, ведя обратный отчет, а потом показывал указательным пальцем, чтобы дать ей знать, что она уже в прямом эфире. В Дейтоне же зеленый огонек телекамеры прямой трансляции вселял в нее ужас, и это было заметно. Но благодаря Мэтьюсу теперь она знала, что надо сделать, чтобы успокоиться. Для этого хватало одного большого глотка водки, по крайней мере, поначалу. Но затем нервозность начинала снова нарастать, и ее снова охватывал ужас. А обострение проблем требовало более крупных доз лекарства. Вскоре это заметили и продюсеры, и некоторые телезрители. За одно появление в прямом эфире она нечленораздельно произнесла слово «Цинциннати» несколько раз. Она отхлепнула еще виски. Вспомнив то унижение, которое испытала потом. Встреча в ее маленьком офисе, на которую пришли исполнительный продюсер и адвокат компании. Ее отрицание своей вины, за которым последовало обнаружение в среднем ящике рабочего стола наполовину опорожненной бутылки водки. Согласие взять отпуск за свой счет по личным причинам. «Кого они пытаются обмануть?» – мысленно спросила она. «Меня просто уволили». «Нет никакой нужды отправляться в какой-то дурацкий реабилитационный центр», убедила она себя. «Ведь нервничать вполне естественно, если ты должна работать в прямом телеэфире. Все исправится само собой. Если она просто потратит какое-то время на то, чтобы привести себя в порядок после того, что произошло в Рэл-Ньюс». К тому же надоело мерзнуть в холодном огае, А потом ее отыскал Майкл Картер. После встречи, продлившейся менее часа, она получила 2 миллиона долларов в обмен на обязательство держать язык за зубами относительно того, что творилось в РЭЛ. «Всего год назад у меня было 2 миллиона долларов», – подумала она. После получения компенсации она три месяца провела в путешествиях. Круизы вокруг Италии и Греции, катание на горных лыжах в кантоне-вале. Большинство ее ровесников не имели ни времени, ни денег на такие поездки, так что она отправилась в путешествие одна но знакомиться с людьми было нетрудно особенно в барах скарла познакомилась всего через неделю после того как переехала в северную каролину он был красив той эффектной красотой которая нередко встречается среди итальянцев и его наняла на работу одна из многочисленных высокотехнологичных компаний в технорегионе исследовательский треугольник расположенном между городами роли даром и чейпл хилл впервые за долгое время она чувствовала себя комфортно с мужчиной. он был так мил в отличие от некоторых других он не ругал ее за то что она пьет. они должны были вот вот объявить о своей помолвке программное обеспечение которое он разработал казалось таким перспективным. он сказал что ему пора уходить с работы и выходить в свободное плавание, чтобы обеспечить безбедное будущее им обоим при наличии достаточного финансирования Его компания начнет получать прибыль всего через 2-3 месяца. Но 2-3 месяца превратились сначала в 6, а потом и в 9. Она не хотела терять те 700 тысяч долларов, которые уже вложила в его компанию, и потому продолжала вкладывать еще и еще. Пока всему этому не пришел конец, миллион 300 тысяч долларов ее кровных денег исчезли, как и его компания, как и сам Карло. Как она могла быть такой дурой? В последние дни и недели задавала себе этот вопрос все чаще и чаще. Но он относился не только к ее вложениям в компанию Карла. Она открыла лежащую на столе папку из плотной желтоватой бумаги, на которой было написано «Me и еще раз просмотрела статьи, перепечатанные ею из интернета. В одной из них речь шла о женщине, получившей 20 миллионов долларов от одного из средств массовой информации. В другой – о киномагнате, который подписал мировые соглашения с тремя женщинами, выплатив каждый из них от 9,5 до 10 миллионов долларов. Еще одна женщина получила от телесети 9 миллионов долларов. Ожидалось, что две женщины, работавшие в других телесетях, получат еще больше, когда эти компании выплатят им компенсации. Сумма, выплаченная ей ЕРЛ, была такой малостью по сравнению с тем, что получили те женщины, о которых говорила в статьях. «Двадцать миллионов долларов. Это в целых десять раз больше, чем они выплатили мне. Что бы он с ней ни не делал, это не могло быть хуже того, что происходило со мной. И они обманом путем вынудили меня не обращаться к адвокату», — с горечью подумала она. На этот раз не стала просматривать подписанное ею мировое соглашение, которое лежало на кухонном столе. За последнюю неделю она и так перечитала его раз двенадцать. Если она попытается получить от Рэл больше денег, компания потребует, чтобы она вернула те 2 миллиона долларов, которые уже получила. После того, как поставила на нем свою подпись, она говорила с этим уродом только один раз, когда позвонила ему, чтобы подтвердить получение банковского перевода на 2 миллиона долларов. Тогда он сказал ей, что они больше никогда не должны говорить за исключением одного единственного случая. Если кто-нибудь... И особенно журналист, когда-либо начнет расспрашивать ее о том времени, которое она проработала в РЭЛ, она должна будет немедленно позвонить ему по этому самому номеру. Она знала, как нужно поступить, но боялась сделать первый шаг. У нее было такое ощущение, будто опять светит зеленый огонек камеры прямой трансляции. Еще один глоток водки помог сосредоточиться. Ей отчаянно необходимо поговорить с кем-то, кто сумеет ее понять. Единственная другая жертва Мэтьюса, с которой она знакома, — это Кэти Райан. Продержавшись так долго и не став немедля подписывать мировое соглашение, она теперь почти наверняка получит намного, намного больше. Есть еще один человек, которому она могла бы позвонить. По-настоящему порядочный и неравнодушный человек, который все еще работает в РЭЛ. Она начала было набирать номер, затем положила трубку. Сочувствие бы не помешало. Но совсем не хотелось вновь выслушивать советы, как бы ласково они ни звучали относительно того, что ей следует обратиться за помощью в решении проблем с алкоголем. Она открыла вторую из лежащих на столе папок и посмотрела на статью, вырезанную ею из Wall Street Journal. Здесь речь шла о том, что Real News готовится из частной компании превратиться в публичную, выпустив свои акции на рынок. Такой момент нельзя упускать. Возможно. Удача поворачивается ко мне лицом. «Возможно, от этого яблока я смогу отхватить себе еще один кусок», мысленно сказала она себе, не сводя глаз с номера телефона фирмы Картер и партнеры.